Глава 11 Серый толстый конь стоял на привязи у конюшни, а Джон Джозеф прошагивал вороного, чья шея и бока были мокрыми от пота. Одного взгляда на двух лошадей хватало, чтобы понять они из одной конюшни. «Вижу, капитан, вы не теряли времени зря». Стивен улыбнулся. Берти смерил его надменным взглядом. «Разумеется. Не могу же я посадить кузину на непонятное животное?» процедил он: И каков ваш вердикт? Это недвижимость. В этот момент конюх подвел воронова к коре. оба мужчины синхронно шагнули к девушке, намереваясь помочь сесть в седло, а потом замерли буравя друг друга злым взглядом. Понимая, что любое предпочтение приведет к открытому противостоянию, и прогулка неминуемо будет испорчена, она оглянулась. И направилась к небольшой приступке, которая использовалась для того, чтобы садиться на лошадь. Осторожно. Разгадав ее маневр, капитан кинулся следом. Доски прогнили, вы можете упасть. Неужели? пробормотала девушка. Конечно. Пользуясь своим преимуществом, Альберт подхватил ее за талию и посадил на лошадь, после чего отошел, не сводя с нее глаз. Давайте посмотрим, насколько вы с ним справитесь. «Громобой очень послушный», — запротестовал челакомб. «Иначе я не стал бы предлагать его вашей кузине». Берти хмыкнул и снова повернулся к Одри. «У вас есть шанс подтвердить слова вашего знакомого и доказать, что я заблуждаюсь». Чувствуя себя неловко, девушка тронула коня ногой. Громобой прянул ушами и переступил ногами, изображая, что собирается пойти. «Смелее!» сказал капитан, широко улыбаясь. «Я же говорил вам, что его трудно сдвинуть с места». Стивен чулаком скрипнул зубами, но промолчал. Ненавидя себя за слабость, удри выслала коня вперед, на этот раз более настойчиво. Тяжелый вздох был ответом, вороной медленно пошел вдоль ограды. «Вот видите, как громобой выезжен!» — радостно воскликнул Стивен и осекся под убийственным взглядом капитана. Отвлекаться на соперника Берти не стал, слишком сосредоточенный на том, что делала Одри. Потребовав, чтобы девушка несколько раз подняла коня в рыси и галоп, а потом остановила, он, наконец, выдохнул. «Видите, я же говорил, что этому невозможно разучиться. Джон Джозеф, выведи бродягу». «Бродяга?» — Стивен изумленно хмыкнул. «Что за странное имя для коня?» «Ничуть не хуже других». Берти взял поводья своего коня и легко вскочил в седло, не ставя ногу в стремя. «Будь у меня конь пониже, я бы тоже мог так сделать», заметил Стивен, подводя своего мерина к ступеням и садясь с них. «Я уже говорил, что мне не нравится ваша лошадь», — отозвался Берти. Он знал, что ведет себя глупо, но его невероятно злили те знаки внимания, которые мистер Челаком показывал Одри и особенно то, что девушка их принимала. «Вы упоминали характер, а не рост», — возразил Стивен. «Они взаимосвязаны», — сквозь зубы процедил Альберт. «Вижу, вы не в восторге от моих лошадей, капитан, но они оба надежны. «И медлительно», — перебил его Альберт. «Некоторые предпочитают безопасность». «Тогда проще вообще не ездить верхом». Он направил Гнедова к воротам. Кони радостно всхрапнул, пытаясь сорваться в галоп Пользуясь тем, что капитан слишком сосредоточен на коне, Стивен вопросительно посмотрел на Одри. Получил в ответ непонимающий взгляд. «Мне кажется, или ваш кузен сегодня крайне раздражителен?» «Есть люди, которые по утрам ненавидят весь мир». Одри постаралась сгладить неловкость. «О, я его прекрасно понимаю. Хотя сам я встаю достаточно рано». «Сельская жизнь, знаете ли. Если хотите, можете встать за мной следом, мисс Линдгейт». Громобой привык ходить за хвостом неустрашимого. Девушка не стала возражать, а с радостью последовала совету. Слишком давно не ездившая верхом, она сконцентрировалась на посадке. Огромный конь обладал плавными аллюрами, но, к сожалению, был не слишком хорошо выезжен. Стоило девушке слегка набрать повод, как вороной начинал то скручивать голову к груди вниз. То тянуть шею, вытаскивая всадницу из седла. Сперва усомнившись в собственных навыках, Одри повелась и отдала коню повод. Но, заметив хмурый взгляд капитана, опомнилась и снова попыталась взять управление в свои руки. Получилось плохо. «Не старайтесь, это не поможет», — предупредил ее Альберт, подъезжая ближе. Сам он сидел на коне, как влитой. «Почему вы так думаете?» В этот момент коня Одри привлекла трава, растущая на обочине и девушке пришлось приложить немало сил, чтобы удержать его. «Посмотрите на вашего приятеля», — Альберт кивнул, указывая на Стивена. «Он же просто висит на рту своего коня». Возможно, у него и вправду грубовата рука. Удри не хотелось критиковать того, кто был к ней добр. Но это не повод вымещать на нем свое плохое настроение. «Грубовато», — капитан уцепился за первую фразу совершенно игнорируя остальное. Да, она у него просто каменная, как и спина. «Не всем дан ваш талант ездить верхом, капитан», — парировала Одри. Альберт скривился и собирался ответить, но в этот момент Стивен Челаком подъехал к ним. «Здесь неплохая дорожка, чтобы проехаться рысцой», — он махнул хлыстом, указывая на песчаную тропинку, идущую вдоль берега. «Одри». Берти вопросительно посмотрел на девушку. «Что?» Она приподняла брови. «Вы справитесь?» «Почему нет?» Она пожала плечами. «Вы же сами сказали, что этот конь едва шевелится. К тому же он просто привязан к хвосту лошади мистера Челакомба. Так что попробовать стоит». «Прекрасно. Догоняйте». Стивен подпрыгнул в седле, стукнул коня пятками, дернул за повод, задирая голову и поддал хлыстом. Мерин обреченно затрусил по тропинке, еле переставляя ноги. Вороной Одри неспешно последовал за ним. Берти даже не стал подгонять своего гнедова. Просто прибавил шаг и съехал на обочину, обходя неповоротливых меринов. Оказавшись во главе колонны, капитан мрачно улыбнулся и выслал коня в галоп. Он знал, что поступает крайне невежливо, но плестись унылой рысцой было выше его сил. Обрадовавшись движению, конь рванул с места. Порыв ветра хлестнул по лицу, заставляя на глазах выступить слезы. Кажется, за спиной кричали, но капитан не обращал внимания. Слишком давно. Целую неделю он не сидел в седле. И теперь изо всех сил стремился наверстать упущенное. Сожаление, что он оставляет Одри наедине с соперником, мелькнули, но Альберт тряхнул головой, отметая их. Побережье было слишком безлюдным, чтобы что-то могло случиться. Он чуть подался вперед, давая коню протолкнуться, и понесся по дороге, идущей вдоль побережья. Как всегда бывало, в такой момент Берти захлестнуло ощущение счастья. Бродяга твое дело всхрапывал, его летящие равномерные движения отзывались в душе капитана ликованием. Вот она, свобода. Свобода от условности, воспитания, долга. Свобода от тягостных воспоминаний о погибшем брате, о матери, которая нашла в себе силы жить дальше и радоваться жизни. О том, что произошло тогда на поле блис Берти забыл упомянуть, что это была четвертая лошадь, павшая под ним в тот день. Зазвучал в голове голос брата. Он подставил лицо ветру, прогоняя из головы и это. Рокот волн смешивался с гулом в ушах. На лицо то и дело попадали брызги. Море бушевало не то ропща, ни то напротив, разделяя восторг калейки, вновь обредшего радость полноты движения. Где-то над проливом кричали чайки. Они словно поддерживали мнение Стивена Челокомба по поводу неторопливой езды и возмущались дерзостью капитана Линдгейта, осмелившегося посягнуть на размеренную жизнь Хотфилда. Берти в ответ лишь рассмеялся. Упоительная будоражащая кровь-скачка продолжалась не слишком долго щадя коня, еще не до конца восстановившегося после длительного перегона. Капитан перевел его в рысь, а потом развернулся и направился к своим спутникам. «Я же говорил, что ваш конь весьма опасен», — воскликнул Стивен Челокомб, как только Берти подъехал к ним. «Странно, что вы удержались в седле, когда он разнес. «Что?» — опешил капитан. От неожиданности он немного натянул повод. Бродяга встал, как вкопанный. Ваш конь, он так стремительно несся, хорошо, что вы смогли все-таки справиться с ним. Знаете, у меня есть отличный гром. Он как раз подготовил неукротимого, на котором я езжу. Если желаете. Нет, рявкнул Альберт. Он заметил, что Одри кусает губы, пряча улыбку. Разозлился еще больше. Долго нам еще ехать? Наверное, из четверть часа. Мистер Челаком предпочел свериться с часами. Или полчаса. Зависит от того, сможете ли вы удерживать своего коня. Берти заскрежетал зубами. «Молчите», — трагическим шепотом произнесла девушка, непонятно, к кому именно из мужчин обращаясь. «Прошу вас, просто молчите». Она заставила Воронова Мерина поехать между мужчинами, тем самым лишив их возможности продолжать пикировку. Стивен, правда, еще несколько минут порывался навязать совета капитану пока тот снова не выслал коня вперед. Не выдержав, Одри помчалась за Бертем. Конечно, ее конь оказался не столь резв. Но девушка с удовольствием вспоминала навыки, полученные в детстве. Она словно перенеслась назад в прошлое, когда отец лично сажал ее на пони. «Будь осторожна, малышка». Осторожным следовало быть ему и не доверять соратникам, которые предали. Одри пришпорила коня, прогоняя прочь крамольные мысли. Безнадёжно отставшему Стивену Челокомбу ничего не оставалось, как плестись следом. Так что до бухты они добрались достаточно быстро. «Это действительно та бухта?» — скептически поинтересовался Берти. «Конечно», — подтвердил Стивен Челакомб. «Вы сомневаетесь?» Удри тем временем с любопытством рассматривала окрестности. Белые скалы окружали широкую полосу песка, куда с шумом накатывали волны. Несколько тропинок, спускающихся к морю с разных концов, свидетельствовали о популярности места среди жителей Райдинга. Вряд ли все приходили сюда в поисках пиратского корабля. «Сомневаемся. Да просто уверен, что у вас всех безнадёжно надули». Тем временем продолжал Берти. «У берега слишком мелко. Кораблю близко не подойти. Оставшийся в море он прекрасно просматривается со всех сторон». — Вряд ли хоть один пират решил бы избрать это место своим пристанищем. — Возможно, в те времена было по-другому, — запротестовал Стивен. — Не думаю, что линия побережья кардинально изменилась за какие-то сто-двести лет. — Вы считаете меня лгуном? — вскинулся Стивен. И заслужил снисходительную улыбку капитана Линдгейта. — Ну что вы. Скорее вы просто поверили в то, что вам рассказывали. Но. «В любом случае, Стивен, мы вам благодарны за эту прогулку», вмешалась Одри в очередной раз, предотвращая ссору. «Особенно я. Без вашей помощи, Стивен, я не смогла бы поехать». Альберт нахмурился, но предпочел не продолжать этот спор. В конце концов, Одри была права. Не предложи Стивен челоком пье Воронова, вряд ли они смогли бы проехаться верхом. Смотреть в самой бухте было не на что, и Берти предложил вернуться. Вернее, сказал это приказным тоном, заставляя Одри в который раз укоризненно покачать головой. Обратная дорога заняла больше времени, поскольку лошади шли шагом. Стивен Челаком порывался проехать рысью, но Берти категорически отмел его предложение. Опасаясь, что для Одри, давно не ездившей верхом, подобная нагрузка будет слишком большой. Правда, вслух он этого говорить не стал, поэтому Стивен понял все по-своему. «Конечно, конечно». Закивал он в такт шагам своего коня. «Я все понимаю. На таком коне, как ваш, ехать по направлению к дому?» Берти не успел ответить. Одри вдруг вскрикнула. Повернувшись к ней, капитан заметил, что из-за холма, который огибала дорога, показался небольшой отряд. Три солдата в темно синей униформе, возглавляемые невысоким молодым человеком с лейтенантскими нашивками на рукаве. Неспешно шли, тщательно всматриваясь в прибрежную полосу. Береговая охрана, процедил мистер Челакомб. В его голосе слышалось презрение. Вечно эти стервятники рыскают по всему побережью. Зачем? Удри еще не совсем пришла в себя после испуга. Люди в форме на побережье в очередной раз сколыхнули в памяти то, что она предпочла бы навсегда забыть. Почувствовав страх в голосе девушки, Берти обеспокоенно взглянул на нее. Думаю, отряд ловит контрабандистов. Говорят, после войны это побережье просто кишит ими. Если бы пошлины были не столь велики, то добрая половина народа перестала бы промышлять контрабандой. Пробормотал Стивена, заслужил возмущение Одри. Какими бы ни были пошлины, это не повод нарушать закон, мистер Челакомб. Тот только криво улыбнулся в ответ. Отряд тем временем приблизился. «Доброе утро, мисс, джентльмены!» Лейтенант по-военному отсалютовал им. Рука Берти дёрнулась, он запоздало вспомнил, что одет в гражданское, поэтому просто кивнул. «Опять вы!» — буквально процедил Стивен Челаком. Удри удивленно посмотрела на него, куда только подевалась его вечная любезность. «Мистер Челаком, прогуливайтесь по побережьям», — продолжал лейтенант, ничуть не смутившись, пока солдаты за его спиной растерянно переминались с ноги на ногу. «Показываю друзьям окрестности. Это запрещено». «Нет, сэр». Лейтенант качнул головой. «Просто хотели спросить. Может, вы видели что-то подозрительное?» «Нет. И даже если бы видели, то обязательно сообщили бы властям». Перебил его Берти, выезжая вперед. «Вот как». Лейтенант криво усмехнулся. «Знаете, я почему-то сомневаюсь в этом». «Абсолютно зря. Я капитан Линдгейт, кавалерийский полк. Ныне хозяин Нортленда». Фраза произвела магический эффект. Солдаты, до этого хмуро переглядывавшиеся между собой, подобрались и вытянулись по стойке смирно. «Лейтенант Кроудли, сэр», — снова отсолютовал их командир. «Пятый пехотный, ныне береговая охрана». «Вольно», — кивнул Берти. Но солдаты предпочли остаться стоять на вытяжку. «Как я понимаю, вы ищете контрабандистов?» Лейтенант кивнул. «Скорее, их улов, сэр. В безлунные ночи они подплывают к побережью и скидывают бочонки с товаром. Прилив выносит их на берег, где местные подбирают. Я учту. И если замечу что-то на берегу, непременно сообщу вам». Собеседник криво усмехнулся. «Должен вас предупредить, сэр, что тогда вы быстро станете персоной на Нонграта в этих краях. Неужели?» «К сожалению» контрабандиста на побережье — весьма уважаемые люди. В отличие от тех, кто желает покончить с нелегальным ввозом товаров. «На что это вы намекаете?» — вскинулся Стивен. «Намекаю, мистер Челокомб. Да я говорю прямым текстом. Все побережье изрыто катакомбами, точно кротовыми норами. Ходы ведут почти в каждый дом». Игнорируя возмущение собеседника, лейтенант снова повернулся к капитану Линдгейту. «Да взять хотя бы ваш Нортлен, сэр. Ходят легенды, что катакомбы пролегают аккурат под домом. А в старой части когда-то был тайный ход». «Даже так?» — это многое объясняет. Задумчиво протянул Альберт. «В контрабанде может быть замешан каждый. И ведь никто вокруг ничего не скажет. Вы не представляете, сэр, насколько здесь велика круговая порука». «Увы, зато представляю, лейтенант, как вы можете поплатиться за необоснованные обвинения», — предостерег Берти, искосо поглядывая на Стивена Челокомба, которому явно не понравилось то, куда зашел разговор. «К несчастью, да, сэр. Но я все равно собираюсь навести здесь порядок». «Рад за вас», — перебил его Стивен. «А теперь простите. Мисс Линдгейт слегка утомлена вашими разглагольствованиями и хочет вернуться домой». Так что если вы не собираетесь предъявлять нам обвинения. Нет, сэр. Хорошего дня, сэр. Лейтенант отступил, давая всадникам проехать. Что за неоттёсанный болван? выругался Стивен, когда отряд отдалился на приличное расстояние. Кто? Не поняла Одри. Лейтенант Кроутли. Мне он показался скорее человеком долга. Он человек долго. Стивен деланно рассмеялся. Бросьте. Да он желает поймать контрабандистов, чтобы выслужиться перед начальством и продвинуться по службе. Что, в общем-то, характеризует его как исполнительного и честного человека. Вмешался Берти. С чего вы взяли? Вы говорили с ним не более пяти минут. Мне больше и не надо. Поверьте, на войне повидал множество людей. И могу сказать, что если бы в армии было побольше таких, как этот лейтенант, то, возможно, и Вахау бы не было. Не дожидаясь ответа, он выслал коня и снова поскакал галопом. Искушение было слишком велико, и Одри, покосившись на Стиве, начало последовало примеру капитана. Опасения, что она не справится с лошадью, сменились ликованием. Годами, сдерживаемые приличиями и моральными обязательствами, Одри наслаждалась безумием последних дней. Здесь, на побережье, пронизанном ветрами и так напоминающем край, где прошло ее детство, Она чувствовала, как с ее души спадают оковы. Как никогда она понимала Альберта, который скакал впереди. Свобода. Чайки над морем снова загалдели. Не сдержавшись, Одри бросила повод и раскинула руки в стороны, представляя себя птицей. «Я чайка!» Злобный птичий гогот был ей ответом, но девушка только рассмеялась, подставляя лицо ветру. Берти давно умчался вперёд. Тем больше было удивление, когда, обогнув холм, она едва не столкнулась с гнедым. «Альберт, что случилось?» Переведя коня на шаг, чему вороной был только рад, Одри подъехала ближе. Она и не заметила, как назвала капитана по имени. «Яхта». Капитан указал на очередную бухту кончиком хлыста. Её здесь раньше не было. «И что с того?» «Когда мы проезжали к бухте, яхты в море не было». Она будто появилась из ниоткуда. И как раз после рейда береговой охраны. «Хотите сказать, это контрабандисты?» Девушка широко распахнула глаза. «Не исключено». «А, Стивен, вот и вы». Серый Мерин как раз показался из-за поворота, и мелкой трусцона направился к остальным. Сидящий на нем всадник выглядел весьма недовольным. «Что за представление вы устроили, капитан?» — начал он дружеским тоном. «Счастье, что ваша кузина удержалась на лошади!» Я сама выслала громобоя в голуб, перебила его одри и заслужила полный укор в взгляд. «Крайне неосмотрительно с вашей стороны. Что было бы, если бы конь разнес? Вы сами уверяли, что это самая послушная лошадь во всем райдинге», — фыркнул Берти. «Желаете взять свои слова обратно?» «Нет, но...» Понимая, что попал в просак, Стивен огляделся. А, яхта молодого Дэшвуда. Интересно, что она делает здесь. Перевозит контрабанду, предположил капитан. Ричмонд? Зачем ему это? Его отец богатый балует мальчишку, покупая все, что Ричмонд просит. Будь то породистая скакун или же прогулочная яхта. В голосе мистера Челакомба слышалась скрытая зависть. Одри вдруг подумала, что, возможно, сам он испытывает некоторые финансовые трудности. Странно тогда, что Стивен начал симпатизировать ей. Хотя если вспомнить, что Одри была представлена всем как дальняя родственница Линдгейтов, еще и готовая снять особняк, интерес мистера бы становился понятен. «С чего такая щедрость?» — фыркнул Берти. «Ричмонд — единственный наследник, а сэр Томас буквально зациклен на продолжение рода. Поэтому он делает все, чтобы удержать сына при себе», — пояснил Стивен, криво улыбаясь. «Удержать?» — впервые за всю прогулку в голосе капитана не было враждебности, только любопытство. «Увы, мальчишка с молодых ногтей мечтает об армии. Лет пять назад даже сбежал из школы, чтобы поступить добровольцем и идти воевать с узурпатором. Разумеется, на вербовочном пункте его задержали и вернули родителям. С тех пор он учится дома. Отец старается удовлетворить любой его блажь», — Стивен скривился. «Тогда покупка яхты — весьма спорное приобретение, ведь она может утонуть», — заметила Одри. «Да, сэр Томас подумал об этом и купил яхту, с которой сложно справиться в одиночку. Так что Ричмонду пришлось нанять матроса». «Вряд ли он сможет удержать юного Дэшвуда от безумств», — заметил Берти. Но «Ну, это уже не наша с вами проблема, верно?» «Вы правы», — согласился Берти. Он еще раз взглянул на яхту, которая мерно покачивалась на волнах, и выслал коня вперед. Одри со Стивеном последовали его примеру.